что не в том ли состоит его таинственная метода, чтоб, поддерживая в ней всегда сомнения, тем поддерживать и самую любовь. Но при первом отзыве мужа о любви она тотчас же разочаровывалась. Если б он был еще груб, неотесан, бездушен, тяжелоумен, один из тех мужей,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 жила не мечтательную жизнью. Но, боже мой, думала Лизавета Александровна, уже ли он женился только для того, чтобы иметь хозяйку, чтобы придать своей холостой квартире полноту и достоинство семейного дома, чтобы иметь больше веса в обществе? Хозяйка, жена в самом прозаическом смысле этих слов